Эпизод 3. Чижиков, Сумкин и самолет. Воздушное пространство Китайской Народной Республики. Май 2009 года. Чижиков открыл глаза. Шагнув в неведомое и почти невидимое Марево, в черной подземной пещере Там, в Китае 3 века до нашей эры. он в самый последний момент все же струхнул и зажмурился. Не смог побороть животные инстинкты. Хотя и старался изо всех сил. «А чего вы хотите? Страшно!» Да еще перед внутренним взором живо встали сцены из любимого фильма «Звездные врата». Там мужественные американские военные входили в межзвездный портал, собранно, не страшась неизвестности и не жмурясь. А лицо возглавлявшего их Курта Рассела было и вовсе квадратным от непоколебимой решимости встретить неизвестное в полный рост и с автоматом наперевес. Но на самом-то деле, кто ж знает, что думал в этот момент вжившийся в роль Курт Рассел. И потом, одно дело в кино сниматься, и совсем другое собственная шкура рисковать. Даже киношному герою мало не показалось, когда он вывалился из портала в другом мире. А тут любимым ладным организмом рискуешь, его целостностью и сохранностью. Я справлюсь, думал Котя. Я должен разобраться, как это переносится во времени и в пространстве. Я должен хоть что-то понять про эту вязкую пустоту где нет ни жизни, ни надежды. В конце концов, я уже много пережил, управился с вещами, о которых и помыслить не мог еще пару дней тому назад. Выжил и теперь иду домой. И я должен видеть». Но потом Котя внезапно вспомнил доктора Джексона, что входил в портал замыкающих. И верно, Прежде чем выйти, нужно войти». Джексон шел на ощупь, осторожно и опасливо, и не было в его лице квадратной решимости полковника Анила. Он жмурился, хотя и был неутомимым исследователем и несгибаемым ученым. И вот при входе во врата Джексона неумолимо повлекло, повлекло, повлекло. «О чем-то я думаю», — сполошил сразу к Чижиков. «Я ведь не киношный герой-космодесантник. Я даже не обычный земной ученый. Я самый простой обыватель Константин Чижиков. И вовсе не собираюсь с энтузиазмом сложить голову неизвестно ради чего. Я боюсь, в конце концов». А вдруг это мерцающее дерьмо расчлит меня на нечто, меньшее, чем атомы, растворит раз и навсегда, и потом больше вообще ничего никогда не будет, никакого меня, лишь пустота и безвременье, да беспамятные частички Константина Чижикова. Чижиков запаниковал, он дернулся было отступить, но было уже поздно, неудержимая сила властно затягивала котю внутрь, и тогда он сделал единственное, что мог, крепко зажмурился. Чижиков изготовился стоически перетерпеть мучительное безвременье. И по этому случаю сильно прижал к себе шпунника. Кот-то уж точно ничего не понимает. У него только инстинкты да рефлексы. А клетки-то нет. Вырвется еще охваченный животным ужасом. И что случится потом, коте боялся даже предположить. Вдруг кот навсегда застрянет здесь. Или того хуже. Вывалится наружу совсем не там, где запланировано. И что тогда? Тогда что? Однако переход произошел просто и буднично. Котя зажмурился и в то же самое мгновение почувствовал, что сидит в мягком кресле справа и слева подлокотники. Лицо обдувает поток воздуха и кругом слышал легкий гул. Все прошло без толчка, сучка и задоринки, в мгновение ока. Чижиков разлепил глаза и увидел прямо напротив небольшой экранчик, где на темно-зеленом фоне пролегла красная неровная линия, которую вернул с собой маленький белый самолетик. Линия начиналась от кружка, рядом с которой было написано «Санкт-Петербург», и настойчиво тянулась к кружку под названием «Пекин». Котя слегка тряхнул головой. Взгляд окончательно сфокусировался. Ну да, он в самолете. Летит в столицу Поднебесной. Такие вот дела. Свет в салоне был приглушен. Соседнее место пустовало. Экран, вмонтированный в спинку кресла, переключился с маршрута на скорость и прочие данные. Минус 57 за бортом. Высота 10500, скорость 750 в час. Время в пункте отправления, время в пункте назначения, время в пути. Аж пунктик где? Господи, кот! Кота не было, ни поблизости, ни в обозримом далеке. Чижиков от отчаяния даже под соседнее кресло залез, и там ничего. Зеркало, схороненное за пазухой, при этих необдуманных действиях, неприятно врезалось в живот. Коти хотел бы его предстать, оглядеться. Но вовремя удержался, обнаружив себя в древнекитайских ароматных одеждах. Вряд ли кто-либо из пассажиров современного и комфортабельного Боинга понял бы правильно внезапное появление в салоне подобного вот вонючего чучела. Не все же спят в этот утренний час. Чижиков с отвращением стряхнул древнекитайские лапти и ногой угодил во что-то мягкое. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Вот шпунтики нашелся, лежит бессильно разбросав лапы по полу самолета Санкт-Петербург-Пекин, и, возможно, уже не живой. кот осторожно убрал ногу, посмотрел вниз, предчувствуя худшее, и вздохнул с облегчением. Нет, не шпунтик, а всего лишь узел с котиным шматьем, включая одежду из 21 века. Но где же ты, мой верный хвостатый друг? Проклятие! Неужели сгинул во время перехода? А может быть, закинутый чужой злобой волей, невесть куда, мыкается теперь в поисках хозяина? которому верил, на которого уповал, по безлюдным и безжизненным землям. И ведь кроме него, Чижикова, Пунтика нет больше никого на всем белом свете. Котя чуть не заплакал. Но позвольте, а где же Сумкин Федор Михайлович? Неужели тот пропал, как и Шпунтик? И где Ника? Они должны быть где-то здесь поблизости. Но нет, надо осмотреться. Пройти по рядам, поискать, глядишь, кто живой отыщется. Не может быть, что все пропали без следа. А почему, собственно, не может? Ох, не зря Чижиков думал, что не стоит верить призрачной образине. Котя поднял узел с пола, положил на соседнее сиденье, развязал его. Еле слышно черты хайс, стал по возможности незаметно переодеваться из древнекитайского в современное. Благо, свидетелей не было. Ряд кресел через проход пустовал. Было крайне неудобно, и, влезая в джинсы, Котя неловко дернулся и сильно врезал локтем по спинке кресла впереди. И тут же замер. Забормотал «Извините», с ужасом поджидая, что вот встревоженный им пассажир встанет поглядеть на нарушителя спокойствия, и тот раскорячился в нелепой позе и штану на распашку. «Черт что, можно подумать, черт что». На переднем сидении и вправду заворочились, но никто не встал, не полез с упрёками. Послышалось здесь недовольное кряхтение, и вдруг внезапно в зазоре между спинками явился глаз. Глаз, часто моргая, озирал котю сквозь нечистое стекло очков. Старик раздался знакомый с детства голос. «Чего ты пихаешься? Чего тебе спокойно не сидится? Что, тебя колбасит не по-детски?» «Федор Михайлович...» Чирков облегченно отер пот со лба и решительно вжигнул молнией джинсов. «Как делишки?» «Знаешь, старик, я тут решил, что не поеду я с тобой дальше в Саньян», — моргнул Сумкин. «Даже не предлагай и не проси, и даже не уговаривай, хоть в ногах у меня валяйся». Это было в последний раз, старик. В самый последний. Понял меня? Понял, понял, радостно прошептал Котя. Слушай, у тебя там шпунтика с никой рядом нету? Ни черта у меня тут нету, сварливо отвечал Сумкин. Ни черта. Ни денег, ни счастья. Погоди-ка. Великий китаист вскочил и перегнулся через спинку сиденья. Уши его взволново торчали в разные стороны. Бороденка топорчилась, а древнекитайская хламида источала упоительные запахи. Одним словом, еще тот видок. «Старик, ты случаем Илиаду не посеял?» Трагическим шепотом спросил Федор и поправил пальцем очки. «Федор, ты что?» «Что, потерял?» На на было больно смотреть. Отчаянно вмиг сбороздило его лицо глубокими морщинами. «Да нет, не потерял, не потерял, успокойся ты!» Котя прижал палец к губам. «И вообще, переоденься немедленно!» «А, вот елки-палки!» Повеселевший Федор осмотрел себя. Даже ладонями охлопал. Затем огляделся по сторонам и исчез за креслом. Дьявол. Но кто ж такие узкие самолеты строит, донеслось за до Чижикова его приглушенное ворчание. И тотчас же спинка сиденья судорожно затряслась. Как тут человеку некрупному, в самом расцвете сил, в портки ногой попасть? Вскоре все затихло. Видимо, Сумкин так и переоделся. Некоторое время он все еще едва копошился, увязывая старую одежду в узел. А затем воздвигся в проходе со словами. Вот какая-то сволочь карман в пиджака порвала. Да еще расческу сперли. Вид у Сумкина был неважнецкий. А правый карман пиджака был действительно андорван, словно кто-то грубо в этом кармане шарил. Давай-ка, старик, я рядом приземлюсь. Чижиков опустил узел с одеждой и илиадой на пол, и Сумкин плюхнулся в соседнее кресло. Так, сказал он, по-хозяйски постучав ногтем по экранчику. Эд исправно показывал скорость, высоту и время. Лететь нам еще два часа. Минут через сорок кормить будут. Сумкин сглотнул слюну, выхватил из внутреннего кармана скомканный платок в крупную силой белую клетку, снял очки и, нежно подышав на стекла, стал их протирать. Раз ты не потерял Илиаду, старик, настал момент тезисно подытожить наше приключение и широко раскинуть головным мозгом насчет дальнейшего. Когда мы, наконец, приткнули наши узкие задницы в самолетное кресло, пришла пора, как сказал поэт, Когда считать, мы стали раны, товарищи считать». Сумкин покончил с очками, пригладил петерню волосы и вопросительно уставился на Чижикова. «Ну, давай считать», – улыбнулся в ответ Котя. Присутствие Сумкина заметно его приободрило. «Мы по-прежнему летим в Пекин, и, судя по показаниям бортовой информационной системы, летим именно тогда, когда и собирались лететь». «Старик», – погрозил Сумкин Чижикову пальцем, – Я когда про головной мозг говорил, я именно его и имел в виду, не спиной, а именно головной, тот самый, которым принято думать, соображать, то бишь, а ты что? А ты, я вижу, еще не слишком умственно развился, несмотря на знакомство с самим Любаном. Хотя, конечно, Любан, как я заметил, и сам не особенно мозгаем блистал, он же все-таки будущий основатель династии. «Слушай, Федор», — котя внезапно разозлился. Я тебя, конечно, уважаю, и все такое, но временами ты бываешь просто непереносим. Обычно я стойко терплю любые твои выходки, но сейчас у меня нет ни сил, ни желания слушать, какую ты несешь пругу. Так что давай обойдемся без подколок, хорошо? Если я спорол какую-нибудь фигню, так мне и скажи, а издеваться будешь потом, когда все закончится. Ты что, старик, обиделся, что ли? Сунгин, казалось, был искренне удивлен. Ну извини, извини, я же любя. Не сердись. Просто ты не очень наблюдательный. Вот я и не сдержался. И, кстати, издеваться потом будет совершенно неинтересно. Потому что ложка, старик, красна к обеду. А кроме того... Федор Михайлович, устало вздохнул Чижиков, я тебе сейчас в морду дам, как доктору Хаусу. Да? Поинтересовался великий китаист. Прямо-таки в морду. Хм, это убеждает, старик. Это аргумент неимоверной полемической силы. «Ладно, ладно, объясняю, в чем твой косяк. Ты прав в том, что мы летим в Пекин, как и собирались, но совершенно упустил из виду, что я-то должен был лететь этим маршрутом спустя неделю после тебя. Со всей присущей мне научной основательностью обращаю твое пристальное внимание на это обстоятельство через неделю. Между тем, согласно самым поверхностным наблюдениям, я лечу вместе, то есть одновременно с тобой». «Действительно», – кивнул Чижиков. Тут я конкретно лоханулся. Но я не думаю, что это принципиально. Я имею в виду неделю разницы. Неделя может быть критична для тебя, потому что ты забронировал гостиницу. И еще у тебя конференция. Точно, заблестел очками Сумкин. Я, как теперь принято выражаться, попал на бабки, которых у меня, кстати, не густо. Но я не выкатываю никому претензий, потому что, старик, признаюсь, я очень рад снова оказаться в объятиях высокотехнологического общества. Где на каждом углу продаются сигареты. Хочешь курить? сочувственно спросил Котя. Ему вдруг стало стыдно, что он без причины обрушился на друга и даже пообещал дать тому в морду. Сумкина, правда, подобная перспектива ничуть не устрашила, и городу дух не сломила, но Кот давно привык именно к такому Сумкину, вредному и въедливому, и вряд ли смогу принять его тихим, вежливым и предупредительным. А? осекся Федор, курить? Да, очень хочу, старик! Ну ты потерпи еще немного. А с деньгами? Разберемся с деньгами, если что. У меня есть. Это хорошо, умилетворенно закивал Сумкин. Мне всегда нравились приличные люди с деньгами. Я тебе все отдам. Потом, если что, оба как по команде замолчали. Напряжение постепенно отпускало. Кстати, о ранах сказал наконец Сумкин. Не знаю, как у тебя, старик. А у меня от дырки в ноге только пятнышко темное осталось на память. И не болит ничего. Что бы это могло значить? Чудо? Вот уж не знаю, пожал плечами Чижиков. У меня порез на руке до сих пор не совсем зажил. Погоди. А где ты порезался? Как где? Ну, в гостях у Цинь Шихуана? Или раньше? Еще в Питере. А у Цинь Шихуана пострадал как-нибудь? котя подумал. А, так мне же шею копьем. Он пощупал шею. Не следа. Вот. ктонул его пальцем в бок Сумкин. Мы возвращаемся в нашу реальность с минимальными потерями. Закон путешественников во времени, старик. Опять помолчали. Эх, вот скажи, старик задумчиво произнес Сумкин. Как ты думаешь, а вот мой замечательный чемодан, который я сегодня еще не собрал, мой любимый и единственный чемодан, совсем столь приятным мне содержимым, он тоже летит этим рейсом? Не знаю, пожал Котя плечами. Он представил себя на месте Федора. В чужой стране без денег. Без вещей и внутренне поежился. Нет, не хотел бы он так. И это было странно, потому что буквально несколько дней назад именно он, Котя Чижиков, оказался против своей воли не только в чужой стране, но даже в чужом времени. Однако не слишком о том переживал. А вот из-за чемодана Сумкина почему-то расстроился. Это было бы слишком хорошо. Да, старик, кивнул Сумкин. Это было бы просто чудо. Просто чудо. Сказал и замолчал. Видимо, тоже осознал всю нелепость переживаний Из-за какого-то там чемодана Когда только что с ним случилась история куда более невероятная Лицо у великого китаеведа сделалось мечтательное Там была моя любимая электрическая зубная щетка И сигарет было три блока И книжка, на почитать в гостинице И водки две бутылки, хорошие водки Мы полные придурки, подумал Котя Сумкин еле слышно вздохнул Ладно, старик, давай продолжать итожить, коли начал. А я своевременными и крайне остроумными замечаниями буду уточнять твои показания всеобщей пользы, произнес наконец он. Продолжаю. Итак, мы на самолете. Это мы установили. Чижиков покосился на Сумкина. Тот кивнул. О том, что мы перенеслись сюда несколько иным способом, нежели в эпоху Цынь Шихуана, говорить, кажется, не нужно, снова покосился на Сумкина Котя. Тот опять кивнул. Из видимых потерь лично я наблюдаю отсутствие шпунтика и ники, или ада, паспорт, мобильник и прочие важные вещи при мне, кажется. У меня расческу сперли, старик, напомнил Сумкин. Есть хорошо аргументированное мнение, как следует убедиться в сохранности нашего барахла. Предлагаю начать именно с этого. Для чего предлагаю уединиться с указанным барахлом и провести тщательную инвентаризацию. А потом будем искать шпунтика и нику. И где ты предлагаешь их искать? Чижиков демонстративно огляделся. «А в самолете, старик, в самолете!» «Хотя лично ты можешь вылезти наружу и осмотреть самолет с крыла. Да шучу я, шучу. Не надо меня так смотреть. Вот проверим барахло и пройдемся через весь салон в танце. Ты к носу, а я в хвост. Будто нам обоим в раз в туалет приспичило. Мне, кстати, на самом деле хочется. А попутно внимательным оком окинем сонную пассажирскую массу. Не исключены забавные открытия, старик». Например, Ника, вновь перекинувшаяся в маленькую девочку, спит, свернувшись калачиком, с любимой куклой под щекой. Кстати, в двух словах мне доходчиво. Что имел в виду наш прозрачный друг, когда сказал, что Ника это не человек? Мне ведь не послышалось? А то вдруг это только у меня, в голове прошелестело. Не послышалось, подтвердил Котя. Я слышал то же самое. Но только, Федор, для меня это так же загадочно, как и для тебя. Хотя я знаю Нику чуть дольше. Что ни говори, а нечеловеческие свойства у нее всегда были. Взять хотя бы само превращение. Бац, и уже взрослая девка. Человек так не может. Ну-ну, криво усмехнулся Сумкин. Будущее, старик, оно знаешь какое. Кого хочешь, перекорежит. Тем более у них там мир рушится. Тут не то, что в девку, в мужика с лысиной и пивным брюхом перекинешься. И бежать, бежать, бежать. Но согласен. Как-то это не по-человечески. Ладно, давай по плану действовать. Осмотрю свой скудный скарб. С этими словами великий китаист кряхтя поднялся с кресла и ушел на свой ряд. Чижиков уложил на освободившееся место узел со шматьем, развязал и погрузился в детальное обследование вещей. Первонаперво он избавился от древнекитайских шмоток. Туго свернул, запихнул ком в полиэтиленовый пакет из дьюти-фри. Кое-как заклеил его оторванным с пакетом скотчем и затолкал глубоко под сиденье. Вещей сразу стало меньше. То есть почти не осталось. Паспорт, мобильные, доллары. То, что было в карманах. Кстати, о карманах. Котя встал и поочередно обследовал карманы джинсов. И кроме носового платка и монеты в 2 евро, полученные в качестве сдачи в питерском дьюти-фри, в заднем кармане вдруг обнаружил дракона. Чижиков медленно сел. Даже не сел, а сполз по спинке кресла. Тупо глядя на ладонь, на которой мерцал серебряным светом таинственный предмет. «Снова вместе, снова рядом. Ах ты моя прелесть!» Волна теплой радости охватила котю. Спрятанная под рубашкой зеркало ответила находке чуть заметной вибрацией. Чижиков смотрел на дракона почти с любовью и думал о том, что, видимо, в одном времени такой предмет может быть только один. И вот почему в древнем Китае он дракона потерял. Ведь это время амулет был у Любана, будущего основателя китайской династии Хань. И у того он появился раньше, чем туда попал Чижиков. И поэтому дракон исчез, а сейчас как раз вернулся. Ну что, старик, над спинкой замаячилась ерошенная голова Сумкина, которой причесывание пятернёй ничем не помогло. И котя воровато сунул дракона в боковой карман куртки. У меня кроме расчёски всё на месте. А расчёску попёр на память какой-то древнекитайский гад. Наверное, это как его, Сун сокрушительный. Он мне с самого начала не понравился, а потом и вовсе снял с поля героической битвы где мы так славно навешали неприятелю. Теперь, наверное, пристроил мою расческу в домашний храм и выдает за перо чудесно птице Феникс. сморадный негодяй. И между прочим... Сумкин сделал хитрое лицо и украдкой показал Коте, болтавшийся на шее амулет-переводчик. Между прочим, эта фигня тоже при мне. И при мне тоже, вздохнул Чижиков. Погоди-ка, Федор. Котя пошарил в кармане клучок бумажки. Вынул. корешок посадочного талона. Задрал голову, посмотрел на номер своего места. А ведь место-то то же самое. Тут мне мысль одна в голову пришла. Я тогда, наверное, лучше сяду, старик, понимающе закивал Сумкин. Это такое событие, что теперь тебе нужно как следует побыть одному. Да ты сам погляди. Я сижу на своем месте, предъявил другу корешок Чижиков. На том же самом месте, на котором сидел? Ну да всего этого видишь? Теперь ты намекаешь на то, что я близорук? Тут же открылся Сумкин. «Ты ищешь повод попритеснять меня на почве физических недостатков? Расист доморощенный». «Конечно, вижу. Ну и что?» «Оно что, лично по твоей заднице сконфигурировано, это место? Не вижу повода для мистического восторга». «Я вот...» С этими словами он полез в нагрудный карман пиджака, а тут достал мятую бумажку. «Я вот тоже сижу на своем месте. Зад все равно вытекает. И что с этого?» «Короче...» Котя встал и решительно открыл багажный отсек над полкой и увидел там то, что и подозревал увидеть – свою сумку с ноутбуком. Вынул ее и победно потряс сумкой перед носом у друга. «Это моя сумка! Что ты теперь на это выразишь, мыслитель?» Великий китаевед опешил и некоторое время в холостую жевал губами, переводя взгляд с Коти на сумку и с сумки на Котю. Потом метнулся к багажному отсеку над своим креслом, открыл. «Нет, старик». Это неправильно, сказал он, вытаскивая наружу потрепанный толстый дипломат и широко улыбаясь. До этого я должен был додуматься сам. Тише, пожалуйста, шикнул наликующего откуда-то спереди. Извините, кротко ответил Сумкин и опять исчез за спинками сидений. Коротко клацкнули замки. Котя тоже сел на место и взялся за молнии сумки, хотя чувствовал, никаких сюрпризов не будет, содержимое в полной сохранности. Так и оказалось. Но Чижиков на всякий случай вытащил ноутбук и осмотрел его со всех сторон. Порядок. На месте были и контактные линзы, запасливо приобретенные в Петербурге. Укладывая компьютер обратно, Котя вдруг заметил флешку. Флешка непривычно маленькая, вся такая серебристая, закатилась в угол сумки. Чижиков вряд ли бы ее углядел, если бы флешка не блеснула. «Странно», – подумал Котя, – поднося флешку к глазам и внимательно разглядывая, «Не моя. Интересная какая. До чего ж техника дошла? Ни маркировки производителя, ни каких-то иных надписей на флешке не было». Костя осторожен нажал на боковой выступ, и из-за совершенно, казалось бы, ровной, без малейших зазоров грани выскочил стандартный USB-разъем. Котя нажал на выступ еще раз. Разъем послушно исчез. «Живем, старик, живем!» – плюхнулся рядом ликующий Сумкин. «Важное, наиважное барахло теперь со мною. Черт, да ведь благодаря твоей редкой сообразительности я теперь могу рассчитывать, что чемоданчик мы долетит до Пекина на этом же самом самолете. Да, я тебя расцелую». «А это что у тебя? Флешка?» «Вроде того», – кивнул Чижиков. «Странная какая-то. Не твоя, что ли?» Не, мотнул головой Котя. «У меня таких отродясь не было. Откуда она взялась, интересно?» Ну ты вопросы задаешь, старик, откуда взялась. Тоже мне звездные войны. Заканчивая постигать непостижимые законы мироздания. Тут цельный чемодан откуда-то взялся, а ты о флешке голову ломаешь. Мы же разными рейсами летели, да еще с недельным интервалом. И тем не менее, мой дипломатик, на месте и целеханик, а ты флешка. Побочный продукт перемещения во времени. Наплюй на это. Потом в комп вставишь и посмотришь. Ладно. Хотя положил флешку в сумку и застегнул молнию. «Ну что, пошли на пассажиров смотреть?» «Ага, пошли», — согласился Сумкин. «Только в иди ты, а я в нос пойду. Там туалет ближе. Надо мне туда». Минут через пятнадцать приятели снова сидели рядом. При этом вид у Сумкина был загадочный, а у Чижикова мрачный. Чижиков открыл было рот, но Сумкин споро приложил палец к губам. «Тихо, мол, ничего сейчас не говори» и кивнул на кресло. Котя вынужден был с ним согласиться. Именно что Хотя поговорить было о чем. Потому что там, в задних рядах самолета, спал, чинно откинув голову на красную маленькую подушечку, и слегка приоткрыв рот, Алексей Борн. Борн сидел на том же самом месте, как показал Скотти, Месте, где он увидел его в первый раз перед исчезновением из самолета. Когда нашлась нетронутая сумка с ноутбуком, логично было предположить, что и Борн, подло прокравшийся на борт, обнаружился в салоне, ровно как и все прочие пассажиры. Но Котя от чего-то проборно начался забыл, и, увидев его безмятежно спящим, столбом застыл на месте. К счастью, кругом все тоже мирно спали и никому не бросилось в глаза странное замешательство Чижикова. Котя взял себя в руки и сам независимым видом проследовал мимо, дошел до конца салона, не забывая разгадывать окружающих, посетил туалет где не удержался, вытащил дракона, сжал его в ладони и на пробу пробил Сумкина. Великий китаевец самозабвенно умывался в тесном самолетном сортире, стуча локтями о стены и заливисто чертыхаясь. Как следует отмытые очки поблескивали каплями воды на полочке у зеркала. То, что дракон с ним по-прежнему исправно работает, придало коте сил, и он, чуть ободренный, осторожно стараясь не смотреть на наборно, прокрался по соседнему проходу к своему месту. Больше никого из знакомых Чижиков в самолете не обнаружил, что немало его встревожило. Ни шпунтика тебе, ни ники. ни в виде девушки, ни в виде девочки. Ты только не сходи с ума от счастья, старик, нагнувшись коте прошептал Сумкин. А только я тебя сейчас неимоверно обрадую. У тебя кусочек салфетки к очкам приклеился. Не в попад брякнул Чижиков. Вон справа. Да? Сумкин стащил очки с носа, близоруко осмотрелся, поддел обрывок мизинцем. Стряхнул на пол. «Спасибо. Так вот. Слушай, старик, что ты мрачный, простатит замучил? Или таки нашел девочку из будущего?» «Нашел», — «Нашёл, кивнул Коте, «Только не девочку, а очень странного человека, которого на нашем самолете быть не должно. По крайней мере, он мне ничего про полет в Пекин не говорил». «Кто такой?» Сумкин осторожно глянул в проход, рассматривая пассажиров. «А что он тебе сделал? Не боись, отобьемся. Мы теперь моща». «Да перестань ты!» – потянул Чижиков друга за рукав. «От него хрен отобьешься, он сам от кого хочешь отобьется!» «Капитан Кирк? Ты меня пугаешь!» Великий китаевед машинально зашарил по карманам в поисках сигарет. «Вспомнил, что закончились. Да и нельзя теперь курить в самолетах!» Обреченно махнул рукой. «Хоть покажи, который!» «Потом!» – Чижиков малодушно подумал. «А вдруг сборн возьмет и рассосется, как будто бы его и не было!» «Нет человека – нет проблемы. Ты ведь что-то нашел, да? И, судя по всему, это не Ника. Давай, рассказывай». «Ники на самолете нет», – подтвердил Сумкин, – разве что она залезла на полку для багажа. «Но мы узнаем это только тогда, когда в Пекине народ сумки расхватывать начнет. Тут она и вывалится кому-нибудь на голову», – старик усмехнулся Федор. «Но я не об этом. Я про другое. иду это я так тихо и спокойно к туалету». Прохожу мимо вон тех шкафов, где полки для всякой некондиционной дряни, что люди в салон по дурости тащат, и на всякий случай отодвигаю заметно пальчиком занавесочку. И что ты думаешь, вижу, сделал эффектную паузу, китаевет. А что ты видишь? Кстати, спасибо, что не отказываешь мне в том, что я могу думать. Ну, с кем не бывает. И тут начинается самое интересное, старик. Там, представь себе, стоит такая нелепая клетка и из той клетки доносится тихое, противное урчание. Но знаешь, на манер тувинского горлового пения. Я так наклоняюсь посмотреть. И кого же я вижу? Шпунтик, скинулся котя. Собственной персоной. Глаза по 20 рублей мелочью. Морда отчаяния. Меня увидел, и как на пруте ринется, ну чисто тигр. Широко улыбнулся Сумкин. Только старик я что-то не понял. Какой-то идиот придумал посадить кота в клетку.